С бывшей служившей ФБР Патрицией Хайт в июле 1972 года произошёл случай, приведший к прямому контакту с одним из наших таинственных людей. Летом, вечером около 9 часов, Хайт видела странный объект, который описала как похожий на бэт летучую мышь, которая летела над Аркадией, штат Флорида. Как часто случается после наблюдения НЛО, Хайт естественно захотела побольше узнать о том, что видела, и окунулась в тайну НЛО. Скорее, когда они ещё работали в ФБР, Хайт столкнулась около своей квартиры с необычно выглядевшим человеком азиатского типа, одетым в тёмную одежду, у которого были сильно раскосые глаза. Миссис Хайт сказала: "Вам следует прекратить интересоваться летающими тарелками". Подобное происходило не раз, и в конце концов патриция Хайт ушла из бюро и бросила заниматься исследованием НЛО. Из данного примера очевидна хорошая осведомлённость мибов о свидетелях НЛО и такая же их уверенность в себе. Они иногда смело представляются военными или сотрудниками спецслужб, когда необходимо припугнуть свидетелей. Об этом говорит, например, получившая широкую известность докладная записка от 1 марта 67 года, составленная генералом-лейтенантом Геветом, помощником заместителя начальника штаба ВВС США. До штаба квартир ВВС США дошла неподдающаяся проверке информация, что лица, представляющие ВВС или другие оборонные ведомства, заявляют о контактах с гражданами Наблюдавшие меня позднонае летающие объекты. В одном случае индивидуум в гражданской одежде, представившийся членом объединённую команду НПО Североамериканского континента Нурат, потребовал и получил фотографии принадлежащие рядовому гражданину. В другом случае человек в форме ВВС подошёл к полицейскому и другим гражданам, которые наблюдали НЛО, собрал их в школьной аудитории и сообщил, что они видели не то, о чём думают, и им не следует рассказывать кому-либо об этом наблюдении. Весь военный и гражданский персонал, и особенно офицеры по информации, офицеры, занимающиеся расследованием МНЛО, которые слышали о таких сообщениях, должны немедленно известить свои местные отделения ЦРУ. Тех записки показывает, что все желали иметь наиболее полную информацию по теме МНЛО и ВВС и ЦРУ, и даже те, кто были непосредственно причастны к явлениям МНЛО, кто организовывали прикрывающие дезинформацию из запугивающих лиц. Люди в чёрном Этот общий термин объединяет довольно разнообразных по внешнему виду и способностям героев уфологической темы. Они неотъемлемы её атрибут, такой же как летающие тарелки, как безобразные головы стегумоиды. Люди в чёрном всегда в курсе событий, они появляются на месте событий первыми, иногда даже до того, как очевидцы нового вообще успел кому-нибудь что-нибудь рассказать. Пролетело что-то непонятное, приземлилось, показались какие-то инопланетные существа, и тут как тут бравые парни в строгих чёрных костюмах, в чёрных очках, при чёрных галстуках. Иногда впрочем они выглядят не столь впечатляюще, буквально валятся с ног от какой-то странной усталости, извиняются за то, что им необходимо удалиться по причине истощения их энергии. Иногда одеты они в одежду какой-нибудь газовой компании, в том случае, если надо обязательно попасть в дом очевидца. Иногда одеты в армейскую униформу В их внешнем облике и поведении бывают детали, которые выглядят странно, а иногда и комично. Мы уже встречались с таким типом в истории миссис Батлер, который после наблюдения нало несколько раз посещал длинноволосый офицер, не умевший обращаться с ложкой и овсяной кашей. Этих же типов мы видели в истории Линды Картайл. Они энергично и самоотверженно работали с общественным мнением. Главное занятие мибов именно работа с общественным мнением. Работа с очевидцами НЛО, постоянное изучение общественного мнения, изучение информированности общества и отдельных людей исследователей о проблеме НЛО.